Боязливо ежась и крадучись, как виноватая собака, подошел к царю обер-полицмейстер Антон Мануилович Девьер. Не то португалец, не то жид, с женоподобным лицом, с тем выражением сладости и слабости, которые иногда свойственны южным лицам. Вода поднимается, Ваше Величество. Сколько? Два фута пять вершков. А ветер, вест вест врешь. «Давича я мерил сам. зюит вест, зюит. Переменился, возразил Девьер с таким видом, как будто виноват был в направлении ветра. «Ничего, — решил Петр, — скоро на убыль пойдет. Бурометр кажет к облегчению воздушному. Небось не обманет». Он верил в непогрешимость барометра так же, как во всякую механику «Ваше Величество». «Не будет ли какого указа?» — жалобно взмолился Девьер. «А то уж, как и быть, не знаю, зело опасаются. Сведущие люди сказывают...» Царь посмотрел на него пристально. «Одного из он их сведущих я уже у троицы выпорол. И тебе посему же будет, если не уймешься. Ступай прочь, дурак!» Девьер, еще более съежившись, как ласковая сучка Лизетта под палкой, мгновенно исчез. «Как же ты, отче, о всем необычайном звоне полагаешь?» обратился Петр к Федосу, возобновляя беседу о полученном недавно донесении, будто бы по ночам в новгородских церквах каким-то чудом гудят колокола. Молва гласила, что гудение это предвещает великие бедствия. Федоска погладил жиденькую бородку, поиграл двойной по ноге с распятием и портретом государя, взглянул искоса на царевича Алексея, который сидел тут же рядом, сощурил один глаз, как будто прицеливаясь, и вдруг все его крошечное личико, мордочка летучей мыши озарилась тончайшим лукавством. Чему бы онное бессловесное гудение человеков учило, может всяк имеющий ум рассудить? Явно от противника. Рыдает без, что прелесть его изгоняется от народов российских, из кликуш, раскольщиков и старцев пустосвятов, об исправлении коих тча имеет ваше величество.